Часть 1. Мудрость традиций. Глава 1. Верните себе здоровье. Происхождение глубокого питания. Мы менее здоровы, чем наши предки, несмотря на то, что наша продолжительность жизни выросла. Диетологическая наука 50-х годов убедила людей, что здоровая пища бывает только невкусной. Оптимальная диета одновременно вкусна и питательна. Отказавшись от кулинарных традиций, мы предрасположили себя к повреждению генов. Спросите 10 человек: какая диета самая здоровая в мире? И вы получите 10 разных ответов. Кто-то поклянётся жизнью, что лучшая диета окинавская. Другие предпочитают средиземноморскую или французскую. Но вы когда-нибудь задумывались, Что такого во всех этих традиционных диетах, что делает людей такими здоровыми? В этой книге я опишу общие правила, которые связывают все успешные диеты. Эти правила составляют четыре столпа мировой кухни, на которые опирается человеческая диета. В течение всей своей истории люди пользовались этими принципами, чтобы защищать своё здоровье и растить здоровых, красивых детей. Иными словами, с помощью диеты они конструировали своё тело. Большинство из нас наверняка хотелось бы изменить что-нибудь в нашем облике или самочувствии, или избавиться от какой-нибудь проблемы со здоровьем. А что если вы узнаете, как с помощью еды улучшить свой организм на генном уровне? Любое улучшение тела и здоровья, о котором вы могли мечтать, обуславливается оптимизацией генетического функционирования. Ваши гены это особый материал внутри всех ваших клеток, который контролирует координированную активность в этой клетке и общается с другими генами в других клетках посредством многочисленных тканей вашего организма. Они состоят из ДНК, древней и сильной молекулы, о которой мы больше узнаем в следующей главе. Подумайте вот о чём. Что было бы, если бы вы могли перестраивать свои гены? Так как вам нравится. Хотите быть похоже на Майка или на Тайгера Вудса, Хэлли Бэри, Джорджа Клуни, или же просто хотите изменить гены так, чтобы остаться собой только лучше? Может быть, вы удовлетворяетесь небольшим скромным улучшением: более сексуальным телом, хорошим здоровьем, атлетизмом, отличным настроением. Задумавшись о том, сколько вы были бы готовы за это заплатить, вы сразу поймете. что величайший дар на земле это набор здоровых генов. Технем многих, кому повезло унаследовать нетронутые здоровые гены, называют победителями генетической лотереи. И они живут, наслаждаясь всеми выгодами красоты, ума и силы. Нет, конечно, даже если вы генетическое чудо природы, это ещё не значит, что вы гарантированно получите всё, чего хотите. Но если у вас есть и гены, и желание, то, правильно выбрав жизненный путь и прилежно трудясь, вы сможете покорить мир. В середине 80-х несколько биотехнологов-миллионеров посчитали, что у них уже есть технология, которая сможет воплотить эти мечты в реальность. Они организовали проект Геном человека, который, как нам сказали, должен совершить революцию в медицинской практике, а также в зачатии и рождении детей. В то время в медицине господствовало мнение, что одни люди красивые и талантливы, а другие нет, потому что в какой-то момент времени мать-природа совершила несколько ошибок при копировании ДНК. Эти ошибки приводят к случайным мутациям, и что очевидно, выиграть генетическую лотерею, когда ваши гены повреждены мутациями, невозможно. Ребята-биотехнологи решили, что если смогут залезть в гены и исправить мутации с помощью генетических вакцин или прочих подобных средств, то взломают тем самым лотерею. 26 июня 2000 года они достигли первой важной вехи в своём амбициозном плане. Объявили, что им удалось взломать генетический код. Это выдающееся достижение не только с точки зрения всего нашего поколения, но и с точки зрения всей человеческой истории, объявил доктор Майкл Декстер, руководитель проекта. Многие рассчитывали, что новая технология чудесным образом сможет подавить болезнь в самом зародыше. Инвесторы и генетики обещали, что мутации, ответственные за гипертонию, депрессию, рак, облысение по мужскому типу, Да, в общем-то, за что угодно. Скорее удастся нейтрализовать и исправить. Следующие несколько недель после того объявления я слушала учёных на ток-шоу, которые подняли шум, заявив, что следующим шагом будут дети, сделанные на заказ, с помощью так называемых дизайнерских генов. Но я отнеслась к этому скептически. Нет, даже не просто скептически. Я знала, что это просто пустая болтовня. проявление распространённого в истории заблуждения, что более глубокое понимание некоего природного явления, например, орбит, по которым движутся планеты, быстро и неизбежно приводит к тому, что мы учимся контролировать это явление, производить определённые манипуляции с планетарными орбитами. Кроме того, 10 лет тому назад, учась в Карнелльском университете, Я узнала у ведущих специалистов в области биохимии и молекулярной биологии, что существует ещё один биологический слой, который всё усложняет, и из-за которого предсказания составителей генетических карт так и останутся пустой болтовнёй. Это неудобная реальность, которую учёные старались замести под ковёр. Сторонники проекта описывали наши хромосомы как статичные кусочки информации, которыми можно легко и безопасно манипулировать. Но новая отрасль науки, называемая эпигенетикой, доказала, что такой взгляд неверен. Эпигенетика помогает нам понять, что геном больше похож на динамичное живое существо, которое постоянно растёт, учится и адаптируется. Возможно, вы слышали, что большинство болезней вызывается случайными мутациями или плохими генами. Но эпигенетика говорит, что всё не так. Если вам нужны очки, или у вас обнаружили рак, или вы стареете быстрее, чем следовало бы, то гены, вполне возможно, у вас совершенно нормальные. Но вот функционируют они. Учёные называют это генетической экспрессией. Плохо. Если мы не ухаживаем за собой, то заболеваем. Оказывается, с генами происходит то же самое. Ваш рацион меняет работу генов. В старой модели генетической медицины причиной болезни считались перманентное повреждение ДНК, мутации, биологические опечатки, из-за которых важнейшие данные генетического кода искажаются. Считалось, что мутации появляются из-за ошибок, которые допускает ДНК при самокопировании, и, соответственно, здоровье ваших генов и дарвиновская эволюция зависят по сути от случайных событий. В течение десятилетий мутации считались главной причиной всего от вальгусных коленей до низкого роста, от гипертонии до депрессии. Наследственная модель. Вот причина, по которой врачи Предупреждают пациентов, у которых родственники болели раком, диабетом или другими подобными заболеваниями, что они унаследовали генетические часовые бомбы, которые готовы взорваться в любой момент. Именно поэтому мы собственно называем генетическую лотерею лотереей. Основуполагающий принцип этой теории: мы не можем или почти не можем это контролировать. Но благодаря эпигенетике Удалось найти дух в машине, и мы смогли по-другому посмотреть на самую фантастическую молекулу, созданную матерью природой. Эпигенетика переводится как на гене. Ученые, занимающиеся эпигенетикой, изучают, как наши гены реагируют на наше поведение, и они обнаружили, что буквально все, что мы едим, думаем, вдыхаем или делаем. может прямо или косвенно затрагивать гены и влиять на их работу. Эти эффекты передаются следующему поколению, в котором могут усилиться. В лабораторных экспериментах учёные показали, что просто кормя мышей разными витаминными смесями, можно изменить у следующего поколения вес во взрослом возрасте и восприимчивость к болезням, и эти изменения передаются и третьему поколению. Похоже, мы серьёзно недооценивали поговорку: ты то, что ты ешь. То, что мы едим, не просто влияет на нас вплоть до генного уровня. Наше телосложение отчасти зависит от того, что наши родители, бабушки и дедушки ели или не ели поколения назад. Данные, собранные тысячами учёных эпигенетиков, работающих по всему миру, Говорят о том, что большинство проблем со здоровьем у людей возникают не из-за унаследованных мутаций, как считалось ранее, а из-за пагубных факторов окружающей среды, которые заставляют хорошие гены вести себя плохо, включают или наоборот выключают их в ненужное время. Так что вполне здоровые гены могут в любой момент заболеть. Факторы окружающей среды, контролирующие качество работы наших генов, меняются буквально каждую минуту, и каждая ваша клетка реагирует по-разному. Представьте, насколько сложна эта система. Именно из-за этой сложности невозможно точно предсказать, будет ли у данного, скажем, курильщика рак лёгких, рак кишечника или вообще никакого рака. Эпигенетические модуляции настолько сложны и динамичны, что мы вряд ли когда-нибудь создадим технологию, способную вылечить большинство наших недугов. Вам, наверное, уже кажется, что эпигенетика несёт только плохие новости. Но на самом деле, эпигенетика показывает нам, что генетическая лотерея совсем не случайна. Некоторые подробности, возможно, научному исследованию не поддадутся никогда, но совершенно ясно одно: мы и только мы контролируем здоровье наших генов. Концепция генетического здоровья проста. Гены работают хорошо, пока их не беспокоят. Внешние силы, нарушающие нормальную работу генетических функций, можно разделить на две большие категории: токсины и дисбаланс питательных веществ. Токсины Это вредное вещество, которое мы едим, пьём или вдыхаем, или даже вырабатываем их сами, когда переживаем слишком сильный стресс. Дисбаланс питательных веществ обычно вызывается недостатком витаминов, минералов, жирных кислот или другого сырья, необходимого для работы клеток. Вы, конечно, не можете контролировать качество воздуха, которым дышите, И скорее всего, не можете просто взять и уйти с нелюбимой работы, чтобы снизить стрессовую нагрузку на организм. Но кое-что вы контролировать можете. Если точнее, вы можете контролировать самый мощный класс генных регулирующих факторов пищу, которую вы принимаете. Целостный взгляд на пищу. Хотите верьте, хотите нет, но дизайнерские дети это совсем не новая идея. Люди занимались дизайном детей ещё в древние времена. Нет, они, конечно, не пытались сделать ребёнка с определённым цветом глаз или волос. Их интересовала более практичная цель родить здоровых, умных и счастливых детей. Их инструменты, конечно, не были высокотехнологичными в общепринятом смысле слова. Их инструментом была биология, соединённая со здравым смыслом, мудростью и тщательным наблюдением. Размножением тогда занимались не просто так, как часто бывает сейчас. Рождение здоровых детей было необходимо для долгосрочного выживания сообщества. Методом проб и ошибок люди узнали, что если семейная пара не ест определённую еду, дети у неё рождаются проблемными. Они узнали, какая еда помогает облегчить роды, а какая способствует рождению более спокойных и умных детей, которые быстро растут и редко болеют. и стали передавать эти знания новым поколениям. Без этой мудрости человечество, доминирующий биологический вид на планете, как мы называем себя сейчас, далеко бы не ушло. Есть множество свидетельств того, что все успешные культуры за многие поколения накопили огромные своды диетологических правил, которые вошли в народную мудрость. Эти своды правил были не просто каким-то третьестепенным аспектом культуры. Их надежно прикрыли завесой из религиозной доктрины и церемонии, чтобы гарантировать выживание. Следующее цитата дает нам один пример познания жителей юконской территории в Канаде о цинге, болезни, возникающей из-за недостатка витамина С. В ту пору В 1930 году она все еще убивала европейцев и исследователей региона. Когда я спросил старого индейца, почему он не рассказал белому человеку, как предотвратить цингу, он ответил, что белый человек знает слишком много, чтобы спрашивать что-нибудь у индейца. Потом я спросил его, рассказал бы он об этом мне. Он ответил, что расскажет, если разрешит вождь. Через час он вернулся и сказал, что вождь разрешил рассказать об этом мне, потому что я друг индейцев и предупредил индейцев, чтобы они не ели то, что продается в лавке у белых людей. Потом он рассказал, что убив лося, индейец снимает с него шкуру и в районе спины, там где почки, находят два маленьких жировых шарика над почечники. Эти шарики индиец разрезает на столько частей, сколько у него в семье взрослых и детей, и даёт каждому съесть по кусочку. Когда я впервые прочитала этот абзац в пыльной библиотечной книге Питание и физическая дегенерация, изданной ещё в 1940-х годах, мне сразу стало ясно, насколько же продвинутыми были когда-то накопленные традиционные знания. Они были намного обширнее тех, что я получала на лекциях по диетологии. В моих учебниках говорилось, что витамин С можно получить только из фруктов и овощей. Также в цитате Вошь подчёркивает, что благодарен рассказчику за совет избегать еды, продаваемой на торговых постах. В лавке у белых людей. Это показывает, что в аборигенных культурах Советы, связанные с едой и питанием, очень важны и даже считаются ценностью, которая учитывается в формальных переговорах. Сейчас в английском языке слово share делиться используется очень широко. Например, let me share a story with you. Давай я поделюсь с тобой историей. Но в этом случае рассказчик действительно поделился информацией в самом правильном смысле слова, в том же в каком предлагается в дар новое оружие или устройство для добывания огня. Просто так такие вещи не отдают. Более того, автор книги отмечал, что именно по этой причине информацию, связанную с питанием, добыть оказалось очень сложно. Старая африканская пословица гласит: когда умирает старейшина, сгорает целая библиотека. Так что, к сожалению, этот человеческий инстинкт Вполне понятное нежелание делиться всем подряд с чужаками привело к тому, что многие накопленные знания просто погибли. Сейчас нас учат относиться к пище как к обогащённому топливу, источнику калорий и витаминов, помогающих предотвратить заболевания. Напротив, древние народы считали, что еда священна, а приём пищи сакральное действие. Их песни и молитвы отражали веру в то, что принимая пищу, каждый из нас вступает в контакт с великой взаимосвязанной сетью жизни. Эпигенетика доказывает, что эта интуитивная идея по сути верна. Наши гены принимают повседневное решение, основываясь на химической информации, получаемой из принимаемой пищи. Информации, закодированной в пище и получаемой из её первоисточника, экосистемы, находящиеся на суше или море. В этом смысле пища это скорее не топливо, а язык, передающий информацию из внешнего мира. Эта информация программирует ваши гены к лучшему или к худшему. Сегодняшние победители генетической лотереи это люди, унаследовавшие хорошо запрограммированные, здоровые гены. Благодаря тому, что их предки умели правильно подключаться к этому потоку химической информации. Если вы хотите помочь вашим генам стать здоровыми, то должны тоже подключиться к этому потоку, и моя книга вам в этом поможет. Я уже 15 лет изучаю, как пища программирует гены и как это программирование влияет на физиологию. Я узнала, что наше здоровье подчиняется определённому порядку. Заболевания не случайны. Мы заболеваем, потому что гены получают не то, чего ожидают, слишком много раз подряд. Но что важнее всего, я узнала, что еда может укротить вышедшие из-под контроля гены намного лучше, чем биотехнология. Просто выполняя запасы в организме питательных элементов, которые способствуют оптимальной экспрессии генов, Можно избавиться и от неисправной работы генов, и вместе с этим практически от всех известных заболеваний. Неважно, с какими генами вы родились. Я знаю, что правильное питание может помочь их перепрограммировать, дать вам иммунитет от рака, преждевременного старения и деменции, помочь вам контролировать обмен веществ, настроение, вес. и многое, многое другое. А если вы начнёте планировать достаточно рано, и ваш генетический импульс достаточно силён, то вы сможете дать детям шанс дотянуться до звёзд. Кто я? Во многом именно мои нездоровые гены вдохновили меня сначала пойти в медицинское училище, а потом написать эту книгу. У меня с самого начала спортивной карьеры дела не задались, в сборной школе по лёгкой атлетике я страдала от воспаления ахиллово сухожилие, потом от бурсита этого сухожилия, потом от синдрома подвздошно-большеберцового тракта. Я тогда практически постоянно то засовывала корректирующие вставки в кроссовки, то добавляла новые терапевтические упражнения в тренировочную программу. В колледже у меня начались новые проблемы с мягкими тканями, в том числе Такой тяжёлый случай расколов этой голени, что из-за неё я едва не лишилась своей спортивной стипендии. Когда голень стала болеть настолько сильно, что я начала пропускать тренировки, я в очередной раз отправилась к врачу нашей команды. Доктор Скотти, коренастый, усатый, с густыми чёрными волосами и высоким голосом, сказал, что на этот раз ничем не может мне помочь. Нужно просто меньше тренироваться и ждать, пока всё пройдёт. Но я была уверена, что должна сделать что-то ещё. Может быть, я как-то неправильно питаюсь. Воспользовавшись познаниями из начального курса биологии, я предположила, что, может быть, из моей соединительной ткани получаются не очень хорошие сухожилия. Как и многие мои сегодняшние пациенты, я просила доктора Скотти добраться до глубинных причин моей проблемы. У меня даже созрел план. просто сделать биопсию моих сухожилий и сравнить материал со здоровым сухожилием. Мои идеи закончились ничем, как думаю, и многие другие подобные. Доктор Скотти нахмурил свои кустистые брови и сказал, что не слышал ничего о таких анализах. Я читала статьи в Newsvik и Time о мощных диагностических инструментах, появившихся благодаря молекулярной биологии. По своей наивности я не могла поверить, что доктор Скотти не знает, как воспользоваться всеми этими научными достижениями, чтобы помочь мне. Я так изумилась его нежеланием даже рассмотреть курс действий, который казался очевидным, и так влюбилась в идею докопаться до молекулярных корней физиологических проблем и в перспективы бурно растущей биотехнологической отрасли, что отказалась от планов стать инженером-химиком, И записалась на все доступные курсы изучения генетики. Я окончила Карнельский университет, где узнала о регуляции генов и эпигенетике от учёных, получивших Нобелевскую премию, а потом поступила в медицинскую школу Роберта Вуда Джонсона в Нью-Джерси, надеясь применить мои знания о фундаментальных основах генетики по назначению. А потом я узнала, почему доктор Скотти так удивился моим вопросам. В медицинских училищах врачей не учат докапываться до самого корня проблемы. Там врачей учат лечить проблемы. Это практическая наука с практическими целями. В этом главнейшее отличие медицины от других естественных наук. Возьмите, например, физику, которая накопила огромный свод глубочайших знаний, потому что постоянно старалась докопаться до самого корня. Физики уже копнули так глубоко. что пытаются ответить на один из самых фундаментальных вопросов, как появилась вселенная. Но медицина отличается от других наук, потому что даже в большей степени, чем наука, это бизнес. Вот почему, когда у людей, принимавших таблетку от сердца Лонитен, стали обильно расти волосы на руках, учёные-исследователи даже не спросили, почему это происходит. Они просто начали искать новых клиентов. Так что Лонитен таблетка от сердца превратилась в рогаин спрей для лысеющих мужчин. Медицина полна подобных примеров. Один из самых коммерчески успешных открытие силденафила, лекарства, которым первоначально лечили гипертонию, но потом у него обнаружился очень удачный побочный эффект продление эрекции, и его стали продавать под названием Виагра. Поскольку медицина это бизнес, Медицинские исследования должны приводить к появлению продукта, который можно будет продать. И именно поэтому мы до сих пор не знаем, что именно вызывает даже такие распространённые проблемы, как расколотая голень. Я пошла в медицинское училище не для того, чтобы стать бизнесвумен. Мои мечты выросли из семени, заранённого в мою душу в пятилетнем возрасте из-за случая с птенцом малиновки. Однажды весенним утром я сидела на бордюре перед домом, И маленький пухлый птеньчик слетел с кленового дерева и приземлился на дорогу прямо передо мной. Посмотрев на меня, он защебетал и захлопал крыльями, словно говоря: "Смотри, как я могу". А потом я увидела, как у него за спиной появилось колесо большой машины. В мгновение ока самое прелестное существо из всех, что мне доводилось видеть, превратилось в лепёшку из перьев, безжизненное мёртвое пятно на асфальте. Я была возмущена и охвачена чувством вины. Водитель этой машины даже не подозревал, какую травму нанёс двум юным жизням. Тогда я впервые осознала, что смерть это навсегда, и во мне пробудился защитный инстинкт, который с тех пор управлял всей моей карьерой предотвращать боль и вред. Вот почему я захотела стать инженером-химиком, чтобы изобрести не токсичные детские пеленки, вот почему пошла в медицинскую школу. Я сосредоточилась на профилактике, а это значило, что мне нужно понять, благодаря чему наш организм работает хорошо, а из-за чего заболевает. К сожалению, вскоре после поступления в медучилище я обнаружила, что пропасть между моей детской мечтой и реальностью ограниченных медицинских познаний огромна, настолько огромна, что я даже сделала вывод что преодолеть её невозможно. Единственным способом воплотить свою мечту о предотвращении боли и вреда была профилактическая медицина. А лучшим местом, где я могла ей заниматься, оказалась работа врача первичной медицинской помощи. Сказать по правде, я даже подзабыла о своей идее докопаться до глубинных причин болезни. И много лет после окончания медицинского училища я жила обычной жизнью. пока не произошло кое-что, что вернуло меня на эту орбиту. Уважение к нашей древней мудрости. Всё дело было снова в моих плохо работающих генах. Скорее после переезда на Гавайи у меня развилась новая мышечная проблема. Но она отличалась от всех прочих. На этот раз ни один врач, я обращалась к пяти разным специалистам, не смог сказать, что со мной, и болезнь не проходила. Через год после того, как у меня начались необычные колющие боли в правом колене, я не могла пройти даже нескольких шагов без лихорадочных ощущений. Я никогда не слышала ни о чём подобном. Мне делали диагностическую операцию, делали инъекции, направляли на физиотерапию, я даже консультировалась у Гавайского знахаря Кахуны. Но что бы я ни делала, мне становилось всё хуже. Когда я уже оставила всякую надежду, мой муж Люк предложил мне попробовать заняться своим питанием. Он отличный повар и ценитель всего, что связано с кухней, так что его весьма впечатлило разнообразие вкусов в местных филиппинских столовых. Как и многие профессиональные повара, с которыми мне доводилось с тех пор общаться, он подозревал, что есть и другие мнения по поводу того, какая же пища является здоровой. Ему самому доводилось сталкиваться с голодом. Он вырос в бедном квартале небольшого городка, так что он понимал, что богачи и бедняки различаются не только наличием денег, но и качеством питания. И Люк заподозрил, что моя богатая сахаром и полуфабрикатами диета сделала меня бедняком, и, возможно, именно она мешает мне выздороветь. Ну да, конечно, подумала я, мнение иметь каждый может, но я-то училась в медицинской школе. Здравствуйте, я же изучала диетологию. И даже биохимии я уже знала, что нужно есть поменьше жиров и холестерина и считать калории. Что мне ещё знать? На следующий день Льюк принёс домой книгу. Если бы я не лежала в буквальном смысле неподвижно, то, наверное, никогда бы и не открыла эту книгу. Спонтанное излечение Эндрю Вейла. В медицинском училище нас учат, что мы сейчас живём дольше. И это значит, что современные диеты намного превосходят диеты прошлого. Этот аргумент казался мне настолько убедительным, что я даже и не думала сомневаться в диетологических догмах, усвоенных за время обучения. Но нужно принимать во внимание, что нынешние, восемьдесят летние, росли на совсем другой, более натуральной диете. Кроме того, они стали первым поколением, кому помогли антибиотики, и вполне возможно. Они обязаны своей долгой жизнью только технологиям. Нынешнему поколению ещё только предстоит доказать своё долгожительство. Но учитывая, что у многих сорокалетних уже возникают проблемы с суставами и сердечно-сосудистой системой, которыми их родители обычно страдали в куда более почтенном возрасте, как я обнаружила в своей практике, я бы поостереглась предполагать, что у них будет такая же ожидаемая продолжительность жизни. А поколение, родившееся на рубеже тысячелетий, и вовсе будет жить на 10-20 лет меньше. Мне предстояла первая встреча с суровой реальностью. Открыв книгу, я вскоре наткнулась на первый неизвестный мне термин жирные кислоты омега-3. По словам Уэйла, это жиры, которые, подобно витаминам, мы обязательно должны есть. В наших нынешних диетах эти жиры настолько в дефиците, что нам приходится принимать их отдельно. Это меня просто поразило. Во-первых, я считала, что все жиры вредны. Во-вторых, мы же вроде как сейчас едим лучше, чем когда-либо за всю историю человечества. Либо он сильно ошибался, либо моё медицинское образование почему-то не включало в себя настолько базовых простых фактов. Словно ребёнок, которого сначала в ванну не затащишь, только с брыканиями и воплями, а потом не вытащишь. Я погрузилась в мир альтернативных книг. Они дали мне ценную новую информацию и надежду, что я когда-нибудь снова смогу нормально ходить. В другой публикации я наткнулась на интригующую статью под названием "Кишки и жир. Диета коренных американцев". Там говорилось, что индейцы были более здоровыми, чем европейские переселенцы, потому что съедали животное целиком. не только мышцы, но и все кишки и жир. По словам Джона Храмового Оленя, поедание кишок превратилось в состязание. Он рассказывал: "В старину мы ели кишки бизона, устраивая состязание. Двое ребят хватались за длинную кишку с разных концов и начинали её жевать. Кто быстрее доберётся до середины. Вот какая была еда. Если ты ел бизоньи кишки, Полные наполовину переваренные, наполовину ферментированные травы и прочих растений, то тебе не нужны были никакие пилюли или витамины. Мне понравилась авторитетность, с которой рассуждал этот индиец, словно он черпал знания из некоего тайного источника. А ещё мне понравилось то, что авторы статьи в качестве примеров приводили здоровых людей, а не статистику лабораторного моделирования. Тогда этот подход показался мне новаторским. Внимание уделялось в первую очередь здоровью, а не болезням. Первые европейские путешественники, Кабеса де Вака, Франциско Васкес де Коронада, Льюис и Кларк, описывали индейцев как воинов сверхлюдей, которые могли пешком загнать бизона и сражались, даже пронзённые стрелами насквозь. На фотографиях, сделанных 200 лет спустя, в XIX веке, Индийцы по-прежнему выглядели впечатляюще, с широким, сбалансированным костяком. Сила и выносливость человека, как мне кажется, вполне убедительное доказательство того, что он хорошо питается, и мой клинический опыт на Гавайях это лишний раз доказал. Во многих случаях самое здоровое члены семьи это самое старшее поколение, которое росло на совсем другой еде, нежели той, что сейчас едят их внуки и правнуки. Я даже стала сомневаться, действительно ли современное определение здоровой диеты превосходит по питательности диеты и рационы прошлого. Впрочем, диетическая программа индейцев всё равно оказалась, мягко говоря, причудливой. Прочитав, как двое взрослых мужчин жуют немытую, покрытую жиром бизонью кишку, я уже не могла спокойно вспоминать сцену со спагетти из мультфильма Леди и бродяга. А ещё передо мной встали серьёзные вопросы. Во-первых, они что, ели безоньи какашки и не заболели? Во-вторых, разве животный жир не вреден для здоровья? Первый вопрос с поеданием немытых кишок приводил меня в ужас, хотя позже я доросла и до него. Но на тот момент я решила заняться вопросом о пользе животного жира для здоровья. В медицинском училище Мне на курсе диетологии рассказывали, что насыщенные жиры повышают уровень холестерина, а холестерин причина смертельных заболеваний. Кто же прав? Американская медицинская ассоциация по правилам которой обучают студентов-медиков, или же Джон Хромой Олень? Гигиея, богиня питания из клятва Гиппократа. В греческой мифологической эмблематике Гигиею изображают держащей чашу, из которой она кормит змею, символ познаний в медицине. В древней Греции философия здоровья и благополучия зиждилась на двух взаимодополняющих идеях. Воплощением первой из них была богиня здоровья Гигея. Гигея отвечала за развитие здоровых тел с помощью хорошего питания с самого начала жизни, от утробы до первых лет детства. и поддержку здоровья в течение всей остальной жизни человека. Иными словами, она олицетворяла собой самую эффективную форму профилактической медицины. Когда первую линию обороны прорывали, и человек страдал от инфекционного заболевания или несчастного случая, на помощь приходил уже Асклепий, бог медицины. Он даровал людям знания о целительных хирургических операциях и лечебных настоях. Лиатва Гиппократа, которую я давала на выпускном вечере, обращалась к мудрости Асклепия, Гигиее и Панакеи, богини целебных напитков и исцелений. Но как и сотни других новоиспеченных обладателей дипломов доктора медицины, стоявших в зале, я даже не подозревала, кто такая Гигиея и что она делает. В последние три тысячи лет цивилизации Главвенствующую роль обрёл мужской аспект медицинской науки. Гигиеню, когда-то бывшую продвинутым научным сводом информации о правильном питании, свели к простейшим идеям чистоты: мытью рук, чистке зубов и прочему подобному. Пора вернуть гигиену на её законное место. Вот как я начала наводить мост над пропастию, которая много лет назад не дала мне и дальше изучать фундаментальную причину болезней. Чтобы определить наилучшую диету, я стала изучать все необходимые базовые научные данные: о свободных радикалах, о кислении жирных кислот, эйкозаноидных сигналах, генной регуляции и знаменитых фрамингемских исследованиях. К счастью, мне хватило подготовки, чтобы разобраться в них. Мне понадобилось 6 месяцев, чтобы докопаться до ответа на всего один диетологический вопрос. Но в конце концов я пришла к выводу, что диетология, которой меня учили в медицинском училище, полна противоречий и основывается на предположениях, которые были опровергнуты учёными, работавшими в смежных дисциплинах. Доступная мне информация не поддерживала позицию американской медицинской ассоциации. Подавляющая её часть была на стороне Джона Храмового Оленя. Это было очень важно. В противовес мнению современных светил медицины, насыщенные жиры и холестерин оказались полезными питательными веществами. В главе 8 объясняется, как на самом деле начинаются сердечные болезни. 50 лет нас заставляли убирать из рациона еду, содержащую эти питательные вещества. яйца, свежие сливки, печень и заменять её нежирной пищей, а то и откровенно искусственными химическими веществами, например, богатым трансжирами маргарином. Трансжиры это не встречающиеся в природе жиры. Сейчас известно, что они вызывают проблемы со здоровьем, и в результате гены лишились необходимой химической информации и стали голодать. Простой отказ от яиц, колбасы, которую изначально делали с применением молочнокислой культуры, а не нитратов, и в ней содержались куски белых хрящиков. На завтрак в пользу холодных зерновых хлопьев привёл к тому, что целое поколение детей не дополучали жиров, витаминов группы Б и коллагенов, необходимых для оптимального роста. И вот почему. В яичном желтке много жиров, полезных для развития мозга, в том числе лецитин, фосфолипиды, И только в том случае, если куры росли на свободном выгуле, незаменимые жирные кислоты и витамины А и D. В то же время, опыты показали, что диеты с малым количеством жиров понижают уровень интеллекта животных. Витамины группы B играют ключевые роли в развитии всех систем органов, и женщины, страдающие недостатком витаминов B, рожают детей, склонных к хрупкости костей, диабету и так далее. Кусочки хрящей дают нам коллагены и гликозаминогликаны вещества, которые способствуют росту прочных соединительных тканей, что в свою очередь является профилактикой проблем со связками и сухожилиями, в том числе и раскол этой голени. Исправив неверное предположение, разросшееся из одного единственного дезинформационного диетологического факта, я узнала больше о коренных причинах заболеваний, чем мне вообще представлялось возможным. Идея, что продукты, богатые холестерином, опасны, значительно изменила наши пищевые привычки, а вместе с этим и доступ к питательным веществам. Лично в моём организме это привело к ослаблению соединительных тканей. Эта эпигенетическая реакция изменила в моей жизни столько, что я даже себе не представляю. Перечитав все старинные оповалинные книги, до которых удалось добраться, И достаточно материалов по биохимии о том, почему традиционная кухня настолько полезна, я изменила все свои пищевые привычки. Питание более соответствующее историческим традициям человечества помогло исправить часть программных эпигенетических сбоев. Я стала реже простужаться, меньше страдать от жжога, у меня улучшилось настроение, ушел жир живота. Стало реже болеть голова, а умственной энергии стало намного больше. А в конце концов вылечилось и моё воспалённое колено. Что знали наши предки, чего не знает ваш врач? Сейчас уже едва ли не каждый день выходят новые исследования, демонстрирующие пользу каких-либо витаминов, минералов или антиоксидантных пищевых добавок для профилактики того или иного заболевания. Все эти исследования в совокупности довольно ярко демонстрируют, что врачи по-прежнему недооценивают полезность хорошего питания для укрепления и лечения организма. Конечно, люди понимают это интуитивно. Вот почему так хорошо продаются пищевые добавки и нутрицевтические средства. К сожалению, все эти исследования показывают ещё кое-что, о чём стараются не говорить. Искусственные витамины и антиоксиданты, растёртые в порошок и упакованные в капсулы, намного менее эффективны, чем их естественные формы. Намного. Они бывают даже вредны. Есть вариант намного лучше. Есть более питательную еду. Чтобы определить самую питательную еду, я изучала традиции всего мира. Целью я себе поставила не определить некую лучшую традицию, а понять, что у всех традиций есть общего. Я смогла обнаружить 4 универсальных элемента, каждый из которых представлен отдельным набором ингредиентов и способов готовки, которые обеспечивают максимальный приток питательных веществ клеткам. В течение почти всей человеческой истории эти способы готовки и материалы были незаменимы. Причина, по которой столь многие из нас сейчас страдают от проблем со здоровьем, мы едим, вообще не следуя никаким кулинарным традициям. В худших случаях хронических болезней, которые я наблюдала, обычно выяснялось, что родители, бабушки и дедушки пациентов тоже традициям не следовали. Это значит, что большинство американцев носят в себе очень больные гены. Но вернувшись к прежним четырём категориям питательных блюд, которые ели наши предки. Четырём столпам мировой кухни мы сможем восстановить наше личное генетическое здоровье. Генетическое здоровье и богатство. Здоровье ваших генов это своеобразное наследство. Это наследство можно рассматривать с двух точек зрения: как генетическое богатство и генетический импульс И именно этим объясняется, почему некоторым людям удаётся злоупотреблять тем, что им досталось, без видимых последствий. Ленивый студент, родившийся в богатой и знаменитой семье, в любом случае окончит Йель, какие бы оценки он там ни получал. Точно так же и здоровым генам не требуется слишком тщательный уход, чтобы организмы их владельцев выглядели красиво. Но вот следующее поколение уже будет расплачиваться по счетам. Мы все видели двадцатилетних супермоделей, истозающих себя сигаретами и твинкес. Их прекрасная скелетная архитектура будет нас радовать ещё много лет. Но вот события, происходящие внутри тела, совсем не прекрасны. Плохое питание лишит кости необходимых для роста веществ, и они слишком рано истончатся. Соединительная ткань, поддерживающая их кожу, начнёт разрушаться, отобрав у них красоту. И что самое важное, гены в каждой их яйцеклетке изменятся. Эти пагубные генетические перемены приведут к тому, что их дети потеряют свой генетический импульс и не смогут стать такими же красивыми и здоровыми, как они. Этим детям, конечно, немало помогут мамины финансовые возможности, но вот генетическое богатство малыша, к сожалению, окажется подорвано. Это настоящая утрата. В течение тысячелетий наши гены развивались под влиянием стабильного потока полезной еды, собранной из самых питательных уголков живой природы. Современные супермодели получили свои гены благодаря здоровым пищевым привычкам не только своих бабушек и дедушек, но и сотен, а то и тысяч поколений предков, которые правильно питались и поддерживали или даже улучшали своё генетическое наследство, в конце концов, создавшее прекрасное лицо в утробе. Но всё это накопленное богатство может улететь в мусор так же легко и бездумно, как сигарета, выброшенная двадцатилетней супермоделью. Подобное проматывание генетического богатства, меры сохранности эпигенетического программирования сказалось на многих из нас. Мой отец вырос на сухом молоке и бутербродах из нарезки Вандерброд с маргарином. Мама Почти всё детство прожила в послевоенной Европе, где с молочными продуктами тоже было туго. Поскольку они унаследовали от своих родителей генетическое богатство, у моих родителей не было никаких особых проблем с мягкими тканями, несмотря на все недостатки их диеты. Но вот к моменту моего рождения генетическое богатство моей семьи оказалось промотано. В отличие от родителей, Бабушек и дедушек, мои суставы готовы развалиться буквально на глазах. К счастью для меня, моя история на этом не заканчивается, и ваша тоже. Благодаря гибкости генетической реакции, мы все можем улучшить здоровье наших генов и восстановить генетическое богатство. Любой, кто забывал поливать цветок в горшке и видел, как его листья засыхают и желтеют, понимает, что хороший уход и питание могут оказать сильнейший восстановительный эффект. То же самое касается и наших генов, а также эпигенетической программы. Пользу получите не только вы лично. Улучшение здоровья, нормализация распределения жира, ремиссия хронических заболеваний, сопротивляемость возрастным изменениям это принесёт пользу и вашим детям. Если вы считаете, что копить деньги на университет или переехать в район с хорошей школой важно, то подумайте о том, насколько важнее гарантировать наилучшее здоровье и красоту детей. Если вы начнёте думать об этом достаточно рано, то плоды ваших усилий будут заметны уже по лицевым костям вашего ребёнка. И возможно, именно это лицо он когда-нибудь покажет человеку, который предпочтёт именно его всем остальным кандидатам. и подарит ему карьеру мечты. Всё зависит от вас. Что вы едите и как предпочитаете жить. Я не специалист по борьбе со стрессом, хотя это тоже важно. Да и о физических нагрузках тоже практически говорить не буду. Разве что опишу вкратце, как разные типы упражнений помогут вам сбросить вес и построить здоровые ткани. Но благодаря своей подготовке и данным исследований Я стала экспертом по предсказанию физиологических эффектов от приёма разной пищи. Моя базовая философия проста. Глубокое питание. Я принадлежу к диетологической школе, которая советует нам есть то же самое, что люди ели в прошлом, потому что в конце концов именно так мы смогли дожить до настоящего. Мы созданы именно для такой еды. Эпигенетика даёт научную поддержку этой идее, Представляя молекулярное доказательство того, что мы, те, кто мы есть, в основном благодаря тому, что ели наши предки. Но поскольку здоровые гены, как и здоровые люди, могут продержаться в трудных условиях лишь определенное время, в системе, по сути, существует задержка. Поскольку ученые и диетологи не спрашивают участников экспериментов, что ели их родители, выводы, делающиеся на основании этих экспериментов, основываются на неполных данных. Плохая диета может казаться здоровой, если ее изучать в течение всего двадцати четырех часов. Диета чуть получше может казаться успешной в течение месяцев или даже лет. Но лишь наиболее полная и продуманная диета гарантирует здоровье из поколения в поколение. Диетологические книги, следующие такой же долгосрочной философии, Например, палеодиета, эволюционная диета и секреты здоровья каменного века оказались невероятно успешны отчасти благодаря самой философии, которая кажется интуитивно привлекательной. Но вот нарастить на голый костяк диетологической философии мяса из реальных ингредиентов и реальных рецептов это совсем другой вопрос. Авторы ранних опубликованных книг всё ещё работают в рамках старой модели случайных мутаций, так что не учитывают, насколько быстро могут происходить генетические изменения. Возвращаясь в доисторическую эпоху, они заводят идею слишком далеко, чтобы она имела хоть какое-то практическое значение. Они оперируют в буквальном смысле скелетами, данными, собранными из сохранившегося мусора на стоянках обломков костей, и содержимого мумифицированных желудков. Эти книги действительно дают нам любопытную информацию о жизни в далёком прошлом. Меня впечатляют авторы, которым удаётся с помощью современной физиологии превратить даже такие маленькие обрывки данных в целые диетические программы. Но эти книги иногда даже ссылаясь на одну и ту же информацию, дают нам советы противоречащие друг другу. Почему потому что данные, находящиеся в распоряжении авторов, просто слишком фрагментированы, слишком стары и слишком бедны подробностями, чтобы ими можно было хоть в чём-нибудь руководствоваться. Как можно восстановить вкусы и питательные вещества, содержавшиеся в блюдах, приготовленных нашими палеолитическими предками, если все инструкции, которые они нам оставили, ограничиваются артефактами вроде копье из тисового дерева возрастом 125 тысяч лет, застрявшее между ребрами вымершего слона с прямыми бивнями, найденного в Германии, или зарубки, найденная на костях окаменевших животных. Авторы, конечно, стараются по мере сил делать предположения, но при достаточной творческой жилке, как вы сами понимаете, по таким древним следам дорогу можно проложить куда угодно. К счастью, нам не нужно полагаться на доисторический период и предположения. У нас есть куда более богатый и живой источник информации. Он называется кухня, особенно аутентичная кухня народов мира. Говоря аутентичная, я не имею в виду американские переводы средиземноморской, акинавской или китайской диет, состоящие из салатов и морепродуктов. Не говорю я и о современной молекулярной гастрономии. функциональном питании или фастфуде, а уютничная кухня, о которой говорю я, состоит из самых приятных воспоминаний. Это сочетание ингредиентов и навыков, благодаря которым семьи даже в самых бедных аграрных регионах мира готовят потрясающие обеды и ужины, которые вполне удовлетворили бы не только короля, но и самого избительного нью-йоркца, например, гурмана. От чува взгляда начинают дрожать колени многих участников программы Лучший шеф-повар. Я, конечно же, говорю о бывшем поваре Панке, превратившемся во всемирную знаменитость Энтони Бурдена. В качестве доказательства того, что у нас до сих пор есть немало подробной информации о том, как люди ели когда-то и по-хорошему должны есть до сих пор, я предлагаю вам выездное телешоу Бурдена New Reservations. которое шло с 2005 по 2012 годы в США. Русский аналог шоу программа Поедем, поедим на канале НТВ. Каждую неделю Бурден представлял зрителям часовую программу о многоцветном, невероятно изобретательном и разнообразном мире кулинарного искусства. Бурден забирался в самое сердце пищевой культуры всех стран, которые посещал. Каждая программа начиналась с исторической ретроспективы о местной еде. Пользуясь советами разбирающихся в еде местных жителей, он попадал как раз туда, где подают блюда, в которые вложена душа страны и региона. Чаще всего такие места оказывались малюсенькими семейными кафешками, где еду готовят так, как готовили в этой стране на протяжении сотен лет. Шоу Бурдена и другие подобные передачи Убедили меня, что с кулинарной точки зрения расти в Америке или Европе значит расти в неразвитой стране. У американцев есть хот-доги, яблочные пироги, хэппи-мил, мясной рулет, кассероль и различные вариации на тему салатов. Но вот жители других стран на первый взгляд питаются намного разнообразнее. В одном из регионов Китая гостю вполне могут предложить жареного целиком в яме кабана, петуха или кролика с гарниром из солений и квашений, лапши ручной работы или фруктов и овощей самых разных форм, размеров, цветов и текстур. Даже в ультрасовременных городах у подножия небоскрёбов из стали и стекла по-прежнему работают фермерские рынки, торгующие качественными местными ингредиентами, собранными с земли или выловленными из рек и озёр буквально этим утром. Нет, я не хочу сказать, что в Америке или тем более в Европе вообще нет собственной кухни или что она плохая. Я лишь говорю о том, что мы оторвались от своих корней, и этот отрыв главная причина, по которой книжные полки буквально ломятся от взаимоисключающих диетологических советов. И именно поэтому, хоть у многих из нас ещё и остаются хорошие гены, мы не очень хорошо за ними ухаживаем. Словно спелые виноградины, оставленные на палящем французском солнце, наши хромосы засыхают прямо на генной лозе. Их можно вернуть к жизни, просто наслаждаясь прекрасными блюдами традиционной кухни. Беспорядочное с виду нагромождение совершенно разных блюд, из которых состоит любая аутентичная народная кухня, можно разделить на четыре аккуратные категории, которые я называю четырьмя столпами мировой кухни. Нам нужно есть продукты из этих категорий так часто, как получится, желательно ежедневно. Вот эти категории. Первое мясо, приготовленное на кости. Второе внутренние органы и трибуха, то, что Бурден называет гадкими кусочками. Третье свежие, сырые растительные и животные продукты. Четвёртое ферментированные и пророщенные продукты. Это даже лучше, чем свежие. Важность этих категорий доказывается хотя бы просто тем, что они буквально вездесущи. Почти во всех странах, кроме Америки и, вероятно, России, люди едят эти продукты каждый день. Эти категории доказали свою успешность, потому что гарантируют своим потребителям здоровье и выживание. Словно сливки, поднимающиеся в стакане, эти традиции просачиваются к нам из прошлого. их пловучесть обеспечивается настоящей ценностью они выдержали испытание временем просто потому что вкусные и питательные и обратившись к ним мы сможем снова соединиться с нашими корнями и друг с другом и реализовать весь наш жизненный потенциал поддержим священный огонь ещё совсем недавно и не зная совершенно ничего ни о генетике ни о биологии стволовых клеток ни о биохимии Народы по всему миру выживали, подмечая причинно-следственные связи в повседневной жизни. Если кто-то съедал красную ягоду и заболевал, то ягоды с этого куста есть запрещали. И если беременной женщине очень хотелось съесть какой-нибудь гриб или морепродукт или ещё что-нибудь, а потом у неё очень гладко и легко проходили роды, то эту ассоциацию тоже добавляли в растущий набор коллективной мудрости. именно благодаря успешному применению этих знаний мы до сих пор живы и несём в себе довольно-таки здоровый генетический материал. Решение важнейшего для всеядных существ вопроса, что мы должны есть, находится повсюду вокруг нас, заключённое в традициях, которым до сих пор следуют гурманы, художники кулинарии, старательные бабушки и шеф-повара по всему миру. Может быть, кто-то из них даже живет с вами по соседству. К сожалению, эту мудрость никто не ценит из-за холестериновой теории болезни сердца и других побочных продуктов так называемого научного редукционизма. Это совершенно не научное упражнение, что доказал Майкл Полан в своей популярной книге в защиту еды. К счастью, те, кто любят По-настоящему любят хорошую готовку и хорошую еду, поддерживают древние традиции. Они не только приносят этим пользу своим семьям, но и служат современными посланцами наших далёких предков, носителей древних тайн, которыми когда-то делились только с соплеменниками. Сегодня их соплеменники это все мы, а их послание как с помощью еды оставаться здоровыми и красивыми. Это самый дорогой подарок из всех, что можно получить. В течение всей этой книги я буду снова и снова подчёркивать то, насколько сильно еда влияет на вашу повседневную жизнь. Собственно, любой съеденный вами кусочек чуть-чуть меняет ваши гены. Эти небольшие изменения, как и генетическая лотерея, тоже следуют набору предсказуемых правил. Если машина физиологических изменений работает не случайным образом, а подчиняется правилам, то кто или что следит за соблюдением этих правил? В следующей главе мы увидим, как ген реагирует на питание таким образом, который можно назвать только интеллектуальным. И я совершенно уверена, что благодаря этим встроенным в нас способностям, многие из нас скрывают в себе генетический потенциал который ждёт не дождётся, чтобы его реализовали.